Глава двенадцатая. Кира. Кира. Настойчивый шепот вклинился в сон, в котором я, сервенела, рубила топором брусок дерева, отказавшийся со мной разговаривать. Не хочет становиться артефактом? Превратиться в щипки? Да проснись ты! Я открыла глаза и приподнялась на постели, озадаченно осматриваясь. Скудного ночного освещения хватило, чтобы увидеть, что обе соседки спали. Ребекка негромко посапывала, свесив руку вниз. А лицо Изабеллы даже во сне оставалось напряженным. Я не слышала их возвращения. Магия Каи начала выветриваться. И я завалилась спать сразу же после занятия с Клиффордом. Взгляд упал на развивающиеся на закрытом окне занавески. Я подавила зевком. «Кира!» «Мое настоящее имя известно только Амелии». Я быстро вскочила с постели и, набросив на плечи халат, выскользнула в коридор. «Наконец-то!» — ворчливо произнесла Дриада. «Крепко же ты спишь!» Я знала, что другие люди не могли слышать ее, и все же опасливо втянула голову в плечи. «Подожди. Надо найти укромное место, чтобы мы могли поговорить», — прошептала я. Хорошо, что ты не выпила подавляющее зелье. Пару часов назад я поняла, что снова чувствую свое тело. Защита Академии пропустила меня с третьего раза. Но твой сон оказался преградой посложнее. «Прости», — пробормотала я. «У меня был тяжелый день». Добравшись до лестницы, я округлила глаза. Для ночного времени коридоры общежития были чересчур оживлены. Две старшекурсницы, хихикая, несли туфли в руках. Поравнявшись со мной, одна из них фыркнула. «Если ты куда-то намылилась, то поторопись». На возвращение до двух часов Лидия закрывает глаза, но если задержишься, устроит головомойку. «Я вовсе не собираюсь». Девушки, не дослушав меня, побрели по коридору. Я задаченно посмотрела им вслед. Теперь понятно, как Ребекка умудрилась ходить на вечеринки и ни разу не получить нагоняй. Но тогда почему комендантша просила меня присмотреть за соседками? Особенно учитывая тот факт, что она и без того может определять местоположение каждой вверенной ей студентки. Если это своеобразная проверка на вшивость, то я прошла ее, ни разу не заложив соседок. Кира нетерпеливо позвала меня Амелия. И я, очнувшись, поспешила вниз. К счастью, комната, в которой я обычно молилась, оказалась свободна. Запершись изнутри, я обернулась, отыскивая взглядом Амелию. Когда я применила магическое зрение, глаз уловило легкое колебание воздуха. Прости, что я выпила подавляющее зелье. Лекарь застал меня врасплох. «Больше так не делай!» В голосе дриады послышались обиженные нотки. «Я так хотела рассказать тебе о том, что я обнаружила. И о чем же?» Насторожилась я. «Лес, который растет вблизи Академии, древний». Последнее слово она произнесла с таким трепетом, будто оно значило что-то особенное. «Ты имеешь в виду старый?» — рассеянно поинтересовалась я. «Ну, там могучие деревья и все такое». Моего плеча коснулся порыв ветра. Возмущенная Амелия подплыла ближе, зависнув прямо напротив меня. «Да нет же. Древний. Это значит, что когда-то там жили дриады». В центре растет огромный кряжистый дуб, а рядом с ним еще четырнадцать деревьев. Если смотреть на лес сверху, то отчетливо видно, что они образуют круг. Эти деревья точно были вместилищами дриад в прошлом. Я попыталась занять одну из них, но ничего не вышло. Против воли меня охватило раздражение. «Так ты явилась сюда только, чтобы сообщить об этом? А не хочешь узнать, каково мне...» Как я справляюсь с учебой и лажу с твоим женихом? Я понимаю. Ты рада, что избавилась от боли и вырвалась на свободу. Но неужели тебя ни капельки не интересует то, что чувствую я?» Голос сорвался. Я, обняв плечи руками, покачала головой. Зря я завела этот разговор. Дряду все равно не исправить. В конце концов, мне повезло, что я попала в ее тело, а не умерла окончательно. «Прости», — вздохнула Амелия. «Пожалуй, я и впрямь увлеклась. Свобода вскружила мне голову, и дриада взяла верх. Я совсем упустила из виду тот факт, что тебе сейчас приходится тяжелее меня. Как ты поживаешь?» Я вскинула бровь. Не ожидала, что моя тирада подействует. Мне никак не дается поиск материала для артефакта. Но в остальном я немного освоилась. Да и твоя память все чаще подсказывает необходимое. Но есть кое-что еще. Я замялась, и Амелия нетерпеливо подалась навстречу. Я готова ответить на все твои вопросы. Но торопись, Академия снова выталкивает меня. Я непроизвольно поюжилась и выпылила. Скажи, ты успела почувствовать притяжение к Итану? На что оно похоже? Нет, вопрос явно удивил Амелию. Да мы толком и поговорить не успели. Я упал в обморок, и мое место заняла ты. Ты все-таки чувствуешь притяжение к Итану? Ни капли ревности в ее голосе не звучало, лишь любопытство. А, возможно, это самая обычная симпатия, — поторопилась возразить я. Признаться в том, что тянет меня не к жениху, а к его дяде, я так и не решилась. Будто произнесенные вслух слова обретут настоящую силу. Я же понятия не имею, что такое это ваше притяжение. Соседка по комнате прожужжала мне все уши о нем. Вот я и подумала. Я замолчала, мысленно ругая себя. И зачем я вообще заговорила об этом? Джосс — привлекательный мужчина. И мы проводим слишком много времени вместе. Только и всего. Когда мой материал отзовется и преподаватель перестанет уделять мне столько внимания, все пройдет само собой. Амелия ухнула и с опаской спросила. «А ты ведь не писала отцу? Ему не понравится, что ты обрезала волосы. Хотя тебе идет. То есть мне? Нет. А должна была?» Меня насторожила перемена в голосе Дриады. Казалось, она не на шутку встревожена. Отец всегда требовал, чтобы раз в неделю я присылала ему письмо. Он даже не читал их. Обычный ответ приходил от его секретаря. Но если писем не будет долгое время, он все же вспомнит о дочери. «Только этого мне не хватало», — пробормотала я. «Я напишу ему. Мне пора», — вдруг заявила Амелия. «Я попытаюсь пробиться к тебе еще. Главное, не пей подавляющее. Обещаю», — кивнула я. «Спасибо за помощь». Амелия фыркнула и исчезла. Я почувствовала, как комната опустела. Я подождала пару минут. И, убедившись, что она не вернется, вышла в коридор, где столкнулась с Анитой, девушкой, которую наняла Ребекка. Надо сказать, что работу она выполняла великолепно. Вещи из корзины для грязного белья словно сами собой исчезали и выглаженные. Появлялись пару дней спустя в шкафу. Анита шарахнулась в сторону, бросив на меня испуганный взгляд. — Прости, я не хотел тебя напугать. — Все нормально, я сама виновата. Отмахнулась она. Не нужно было витать в облаках. Только сейчас я обратила внимание на наряд девушки. Несмотря на позднее время, она была одета в форму. А на плече висела сумка с эмблемой, тремя перекрещенными лучами теоретического факультета. «У тебя все хорошо?» Не удержалась я. Анета тут же выпрямилась и через силу улыбнулась. Просто устала. Я подрабатываю на кафедре алхимии. Отмываю колбы и мензурки. «Ты не получаешь стипендию?» Девушка, усмехнувшись, пожала плечами. «Конкурс на теоретический факультет. Не самый большой. А вот баллов для стипендий мне не хватило. Приходится выкручиваться. Ее спокойный, даже обреченный тон царапнул меня. Если я чем-то могу помочь тебе, помолись за меня Светлой Матери, а с остальным я справлюсь», грустно улыбнулась девушка и предлагаю поторопиться. Еще десяток минут, и Лидия выйдет на охоту. Не дожидаясь меня, Анита зашагала вперед. Догнать ее удалось лишь на повороте. Несмотря на легкую полноту, двигалась она стремительно. У лестницы, ведущей на жилой этаж, обнаружились еще три запахавшиеся старшекурсницы. Обменявшись заговорщическими взглядами, они поздравили друг друга с тем, что успели, и разбрелись по комнатам. Я задаченно посмотрела им вслед. Сколько всего я упускаю из-за бесконечной учебы. Каи права. Мне нужно сходить хоть на одну вечеринку. Даже монашка имеет право на отдых. Соседки по комнате спали, и мне удалось незамеченной проскользнуть в кровать. Укрывшись одеялом, я вдруг поймала себя на мысли, что начинаю привыкать. Незнакомый мир с его странностями и магией уже не казался мне чужим. Я не питала иллюзий. Я не настоящая Амелия, и никогда ею не буду. Но все же почему-то ощущала себя на своем месте. Когда я озвучила Кае свое желание сходить на вечеринку, она обрадованно завизжала и захлопала в ладоши. Еще неделю назад такая бурная реакция поставила бы меня в тупик. Но теперь я знала. Фея никогда не сдерживала эмоции. Ни злость, ни печаль, ни даже обиду. На повариху за то, что Таня придержала для нее последнее яблоко. В эту пятницу Джаред устраивает вечеринку. Он обещал нечто невероятное, так что я уверена, ты не пожалеешь. «Роуз, ты тоже идешь с нами. И не думай отникиваться». Подруга открыла и тут же закрыла рот. Спорить с Кайей было бесполезно. «Как ты умудрилась получить приглашение на вечеринку выпускника?» Удивилась я. «Вы ведь даже не общаетесь». «Фея — желанный гость на любом празднике. Я ведь всегда могу подбросить дровишек в костер веселья». «Ты используешь магию впечатлений?» — шепотом спросила я. «А как же наказ ректора?» «Нет». Кай покачала головой, отчего ярко-розовые волосы, сегодня заплетенные в мелкие косички, заходили ходуном. Но если кто-то думает иначе, то зачем их разубеждать? Я рассмеялась, соглашаясь с ней и переключилась на поднос с едой. Обед подходил к концу, и совсем скоро прозвенит звонок. К счастью, к черчению я была готова. После нашей случайной коалиции с Эшем мы постоянно делили задания пополам, тем самым здорово экономи время. Я глотнула сок и едва не поперхнулась. Между лопатками засвербело. Кто-то беспардонно на меня пялился. На нас и прежде смотрели. Каи всегда привлекала внимание. Но сегодня что-то было не так. От столь пристального взгляда меня бросило в жар. Я обвела глазами столовую и вздрогнула. У окна сидел Джосс. Он не смотрел в мою сторону, полностью поглощенный разговором с и Тейвис, преподавательницей черчения и незнакомым мужчиной в красной жилетке. Все трое улыбались, оживленно что-то обсуждая. Я раздраженно отвернулась и перебросила волосы за спину. Не похоже, чтобы Клиффорд вообще меня видел. Он чудесно проводил время в компании двух преподавателей. «Кстати, Итан наверняка будет на вечеринке Джареда», — вставила Роуз. Аппетит пропал, а во рту появился привкус горечи, подозрительно напоминающий чувство вины. «Как мне смотреть в глаза жениху, если мои мысли упорно сворачивают на его дядю?» «Вполне возможно», — нарочито будничным тоном отозвалась я. Но до вечеринки еще три дня, и куда больше меня сейчас волнует учеба. Кайя погрозила мне пальцем. «Никуда твоя учеба не денется, а вот молодость и красота очень даже. Наслаждайся моментом». Мы с Роуз, фыркнув, переглянулись. Если бы Кайя вдруг решила выбрать себе девиз, то им непременно стали бы слова «Наслаждайся моментом». Фея искренне считала, что жизнь создана, исключительно для удовольствия. Тебя послушать, так уже через пару недель я превращусь в сморщенную старуху, — возмутилась я. Я зайду к тебе в гости накануне вечеринки, — продолжила Кая. Переберем содержимое твоего шкафа. Наверняка у тебя нет ни одного приличного платья. Полагаю, о моем наряде ты позаботишься, — вздохнула я. Именно, — просияла фея. Может, выберемся в город? — «Даже не думай», — перебила ее я. «Мне нужно медитировать, чтобы определить свой материал. Тогда подберу тебе что-нибудь из своего гардероба». Я пропустила слова феи мимо ушей, вновь почувствовав щекотку между лопатками. Не выдержав, я обернулась. Клиффорд поднялся из-за стола и вместе с мейстрой Сейт Эйвис направился к выходу. Изнутри всколыхнулось раздражение. «Может, он еще и на занятие по черчению заявится? И почему он не носит жилет, как все прочие преподаватели?» «Амелия, с тобой все хорошо?» Забеспокоилась Роуз. «Ты и так побледнела?» «Все нормально», — отмахнулась я. «Вспомнила кое о чем неприятном. Говоря Кае о медитации, я нисколько не лукавила. Она и впрямь занимала все мое свободное время». Возвращаясь с занятия, я делала домашнее задание и погружалась в медитацию. Сначала соседки по комнате пугались моей застывшей и отрешенного лица, но со временем привыкли и даже вздрагивали, когда я вдруг заговаривала с ними. Если бы все это приносило хоть какой-то толк. Не знаю, чего ожидал Клиффорд, но я не чувствовал ничего нового. В комнате было полно материалов. Деревянная панель, мраморный камин, драгоценности Ребекки которую она вечно бросала на тумбочки. Стекло окон, ткани и многое другое. Но ни один из них не реагировал на меня. Может, мой материал еще не изобрели? Например, пластик. Вечером четверга я впала в такое отчаяние, что гипнотизировала взглядом зубную щетку. Я понятия не имела, из какого материала сделаны ее щетинки. Но понадеялась, что прежде с ним не сталкивалась. В дверь забарабанили. Я вздрогнула, выныривая из медитации. Потерев ноющие виски, я открыла и удивленно вскинула бровь, обнаружив на пороге Кайю и Роуз. Фея протиснулась внутрь, не дожидаясь, пока я посторонюсь. «О, твоих соседок нет дома? Отлично. Показывай свой шкаф». Я бросила взгляд на Роуз, но та лишь развела руками. Мол, ну что с ней сделаешь? Мелкая фея и впрямь обладала упорством бульдозера потому стоит поторопиться, пока подруга не распотрошила гардеробы соседок. Впрочем, ревизия была короткой. Уже спустя десяток минут фея безапелляционно подытожила. «В твоей одежде, Ами, только на похороны идти. Или в монастырь. Ты забыла? Я как раз оттуда». Фыркнула я. Кая прыснула со смеху, а потом улыбнулась. «У меня есть прекрасное платье для тебя. Завтра после занятий пойдем ко мне» оттуда на вечеринку когда ты так кровожадно улыбаешься я начинаю жалеть об этом вздохнула я все будет в лучшем виде